Глава 77. Кто кого перехитрил? «До «Да меня дошло», — насмешливо протянула девушка. «Собираешься меня впечатлить?» Наверное, она сделала такой вывод, потому что демон тоже увеличился в росте и полыхал ярким огнем. Над головой и верхней частью спины расползались веселые оранжевые язычки, заменявшие гриву. «Готовлюсь к нашей настоящей встрече», — улыбнулся Марбос, — «в своей стихии». Вершительница разглядывала его, как будто первый раз видела. Любой посторонний наблюдатель сказал бы, что она осталась довольна осмотром. Марбас, Марбас. Ну что мне с тобой делать? До того, как твоя подруга потеряла жизнь, ты хотя бы не отклонялся от позволительной линии. Рисковал, нарывался, обманывал, однако проявил себя благородным смертным. Сейчас же ты пытаешься лишить меня выбора? Меня? Откуда взялась уверенность, что я поддамся на столь грубые манипуляции? Я слишком высокого мнения о тебе, госпожа Поступить импульсивно, проявить обиду мог бы демон или человек. Вечные сущности во всем исходят из равновесия, даже когда не думают о нем. Ты вправе затребовать проверку. Но что нам даст, если вдруг выяснится, что я на самом деле выиграл? Факт твоего обмана развязал бы мне руки. Что мешает перевести за грань вас троих?» Демон уважительно поклонился. «В любом случае, злить ее не стоило. То, что только врачеватель имеет право вступить с тобой в спор и выйти из него живым вместе с пациентом. «В случае проигрыша ты забираешь его жизнь. Это равноценный обмен. Однако с перекосом в пользу того, кто вечно учился и постоянно работал, чтобы не пустить тебя за порог. Я честно или нечестно, по твоей версии, выходил против тебя, сколько это возможно, но сейчас согласен, что неправомочен». Девушка прикоснулась пальцем к одному из прыгающих над его плечом язычков огня. Он погас. То же произошло и с несколькими соседними. Ты хочешь сказать, что у тебя не хватило наглости обыграть меня и забрать сразу двоих, потому что ты их не лечил, потому что притащил парой, потому что в конце концов собрался раздать долги за предыдущие случаи, когда старательно задуривал знойными глазами и многозначительной болтовней. Принц испытывал дичайшее желание поежиться к тому же, соприкосновение леденящих пальцев с оголенным огнем вызывало с трудом подавляемую ярость. Но что пристало низшему, не в силах отвлечь верховного. Он выдавил из себя светскую гримасу, которая за неимением лучшего пускай сойдет за улыбку. Что мы получим, если аннулировать результат? Я выигрываю и ухожу с Легасом и Еленой, и, конечно, имею дальнейший запрет на такого рода поединки. У нас в запасе останется только одна, последняя встреча. Как будто тебя это беспокоит. Красотка с косой вскинула вверх обе руки и потянулась. Вылитая кошка. Хотя знаешь, чем ты мне дорог? Тем, что тебе действительно нравится. «Возможно, сильнейшему из смертных приятно щекочет нервы, ощущение собственной уязвимости, неумолимого хода времени». Она подошла настолько близко, что они вдыхали бы общую порцию воздуха, будь у нее необходимость совершать вдохи. «Значит, ты приносишь показательную жертву и одновременно...» «Одновременно вверяю свою судьбу в ваши руки». Марбас ответил ей ровным взглядом. Его пламя нигде не дрогнуло. С них обоих можно было бы писать картину, как кошка грелась у камина. «Допустим, демон, ты настолько самонадеян, что веришь в то, что я подарю тебе шанс. Оставлю маленькую искорку в твоём большом и сильном теле. все таки две простенькие жизни против того, кто наполнен благодатным огнем, одного из самых мощных источников во Вселенной. Тогда мы встретимся вновь за карточным столом, и я обыграю вас со всем прискорбием, госпожа». Марбас позволил пламени вспыхнуть сильнее, но так, чтобы не опалить ей волосы или брови и ресницы. Он не чувствовал себя под лицом, так как пытался перестить никого нибудь а ее пепельную и неизбежную. Любая игра с ней заставляла подходить к пределу своих возможностей. «Хм, ты ведь не собираешься остепениться, посвятить себя семье?» В этом утверждении вопроса не звучало. «Настрогать этой скучной человеческой женщине пяток детишек и не высовывать носа из поместья? Так и будешь вытаскивать гладранцев, неудачников, перемежая их с особыми, готовыми заплатить за продолжение своей жизни». Причем суммы в разы больше, чем стоит планета, где мы с тобой находимся. Каждому свое, спокойно заметил Энтони. Гадая, хватит ли у Вирджинии догадливости использовать его накопитель? В нем он хранил энергию сотен неправедных душ. От шанса отнекиваться не стану, и тем более менять род занятий. Тогда я верну твоих друзей в мир, которые они так торопились покинуть. Это произойдет за твой счет. А уж тем, что от тебя останется, пусть распоряжаются родственники. «Монополия на реанимационные мероприятия также за ними. Если бы я слышал о существовании храмов, прославляющих вашу мудрость, то поселился бы при одном из них». Впрочем, комплименты вечно поднадоели, понял Марбас. «Пора уходить от грубой лести, например, сбить ее с толку». «Я задам вопрос?» — спросил таким тоном, что девушка без возраста сразу насторожилась. Быть может, она напряглась, что он затронет тему куда более личную, чем они позволяли себе за всю историю их бесед. «Я смертен». Каждая встреча с тобой врезается в память. Ни за что не откажусь от наших партий, однако их запас тоже конечен, решился он. Какой прок госпоже, на которую не действуют вселенские законы: десять, или если мне повезет двадцать игр с демоном? Вечная ничем не выдала, что поняла его отвлекающий маневр. О, тут все просто. Мы с тобой воспринимаем время иначе. Для тебя это движение от точки А к Б, для меня череда ячеек. Я тасую их, как мне нравится. «Любую из наших лучших игр пересматриваю, когда захочу». Марбус ошарашенно замолчал от такого признания. «Елена Валентайн и демон по имени Легас, ваша очередь. Вы провели почти полчаса между двумя гранями. Первые дни рекомендую успокоительные чаи. А вы, мой милый принц, оставайтесь на своем месте. Постарайся не сопротивляться». Марбус приготовился к худшему. Но вместо характерного свиста косы он увидел совсем близко ее лицо. Девушка тянулась к нему навстречу. Увиливать он не собирался, умирать так с поцелуем. Правда, он рассчитывал на поцелуй от другой. Холодное течение дернуло его и понесло. Правда, ровно через секунду он уже падал в кромешном черном тумане. Далекие звезды мерцали, но его внимание ускользало. Энтони попытался зацепить момент пробуждения Елены. На долю секунды тепло вернулось в его сердце. А затем все вокруг окончательно погасло.